Глава девятая В дни и недели, последовавшие за описанными выше событиями, я постарался сосредоточиться на втором томе преступлений под яблонями и более-менее преуспел, проклиная безумную историю с ярмаркой от всех, которая так и оставалась непроясненной. Я продолжал расследование тайком, стараясь, чтобы Мюгетта ничего не узнала задействовал свою сеть бывший родительский комитет друзей по библиотеке служащих мэрии окрестных поселков показывал всем фоторобот и кольцо вокруг бывшей няни из мондолив чьи дети ходили в школу одновременно с полиной и флорианом постепенно сжималось я наконец выяснил ее имя некая сильви тонннеиль От моих источников я также узнал, что Полина могла ходить в цирковой кружок в коллеже с дочкой этой Сильви, что Мюгетта могла быть избрана в родительский комитет одновременно с ней, но что с тех пор она успела развестись, переехала и, скорее всего, снова вышла замуж, потому что никакой тонны виль не оказалось ни в телефонном справочнике, ни в интернете. В общем, Я по-прежнему ничего о ней не знал, кроме того, что наши дети, возможно, вместе учились. Мало-помалу у меня оформилась безумная гипотеза, и сколько я не ломал голову, она оставалась единственной правдоподобной. Что, если эта женщина и вправду отслеживала нашу жизнь? Как в жутковатом фильме Барбе Шрёдера «Одинокая белая женщина». Только Сильви Тонневиль показалось мало подражать, как делала героиня фильма, одной женщине, которой она болезненно завидовала. Нет, она решила подражать целой семье, чтобы в один прекрасный день послать все к чертям и сбыть на барахолке скопированную жизнь. Почему? Совесть замучила. Что-то стряслось у Тонневиллей? Ушли дети? Бросил муж? Зачем было копировать именно нашу семью? Что в ней завидного, исключительного? Не было ли у Полины и Флориана особых отношений с детьми Тонны Вилли? Мюгетте ничего говорить не стал. Твердо решил держать все в себе, пока не пролью свет на это дело. Но часто жалел об этом. А что, если Мюгетта подвергается опасности? Что, если она дружила с этой Сильви Тонне Виль, когда дети были маленькими? Второй том «Преступлений под яблонями» вышел 30 июня. Все лето я мотался по окрестным книжным салонам и, сбывая любопытным зевакам от 10 до 30 книг каждый уикенд, к концу августа превысил цифру продаж в 500 экземпляров, так что издатель сразу заказал мне третий том. С одним пожеланием. Не расширять географические рамки и по возможности углубиться в прошлое. В идеале написать криминальную историографию коммуны и окрестностей со времен античности. Выкопать все трупы, спрятанные под домами мирных обывателей, в разных геологических слоях, начиная с юрского периода. Ничего не скажешь. Программа обширная амбициозное заманчивое самоубийственная. Я начал собирать материал. И чем больше я звонил в двери, сидел в архивах, рылся на чердаках, бродил по кладбищам, тем чаще ловил на себе косые взгляды. Казалось, каждый местный житель боялся, что я обнаружу у него прадеда-садиста или предка-педофила. В День Всех Святых, на официальный автограф сессии моего второго тома, устроенный в библиотеке Туфревиля, за широкими улыбками и дежурными поздравлениями мэра и советника по культуре, мне почудилось нечто странное. Я кого-то потревожил. Все связано. Деревня меня сторонится, мои источники молчат, знакомые не здороваются, Друзья отворачиваются. Плевать. Пусть расследование будет стоить мне добрых отношений со всеми соседями. Благодаря ему я вновь обрел семью. В ноябре у мамы случилось просветление, и она назвала имя свидетеля столяра Андре Ломбар. Я отыскал его в доме престарелых в Манделье. Он продолжал выпиливать и сколачивать деревянные вещицы, однако только сам и знал, кого они изображают, но больше не помнил решительно ничего. — Не настаивайте, у него в мозгах опилки, — деликатно шепнула мне сиделка. Я также дал объявление о розыске Шарлотты, Лоры, Имани и Келли. Специально открыл страницу в Фейсбуке. — Безуспешно. Похоже, девочки забывают своих кукол, едва зарегистрировавшись в социальных сетях. Еще я сделал несколько телефонных звонков ближайшим друзьям Флориана, тем, кому он мог одолжить альбомы «Нирвана», «Металлика» и «Ангел смерти». Через несколько часов проклюнулся Флориан. «Папа, я сейчас говорил с Нико» ты спрашивал у него ли еще диски которые я дал ему десять лет назад <къем> да ну ты же сам сказал что кто то не вернул их тебе ты спятил пап позоришь меня перед моими друзьями я серьезно сынок и кстати нико и другие твои приятели считают что спятил ты им совсем не понравились твои обвинения Они утверждают, что никогда в жизни не брали у тебя ни единого диска. Флориан расхохотался. — Вот паршивцы! А ты — самый нудный отец в мире. Если тебе так дороги эти диски, я хоть сегодня закажу их на Амазоне, и завтра они будут у тебя. В середине декабря Полина сообщила нам, что беременна. Мы сразу поехали в Тулузу вместе с Флорианом и Амандиной и впервые провели Рождество по-семейному. Стан просто лопался от гордости, ведь это благодаря его преуспеянию родня жены могла собраться на его тиковой террасе. Чтобы доставить удовольствие зятю, мы с Мюгеттой задержались до начала января. И правильно сделали. Стан, в конце концов, едва нас не выставил. За все время пребывания в Тулузе Третий Том не продвинулся ни на строчку, а Мюгетта на обратном пути перешла в наступление. «Габи, милый, почему бы нам не остановиться в каком-нибудь гостевом доме в горах Пюи? Купим тебе свитер, шарф, ботинки на меху и побродим несколько дней по горным тропам». Совсем небольшой крюк, просто чтобы развеяться. Де сан шандес не так далеко, как Венеция или Санторини. «Посмотрим», — ответил я. «Там видно будет». Это была отговорка. Для меня вопрос не стоял. Только прямо. Сначала разгадать тайну Тонневиль. Потом придет черед тайн юрского периода. Горы подождут. Комментарий Мюгетты — Ладно, мой Габи, ладно. Я тоже подожду, я терпеливая. Сначала разгадать тайну Тонны Виль. Я не так глупа, как ты думаешь. Я знаю, чего ты ждешь. Ты пометил этот день красным в своем ежедневнике. Воскресенье. Майское воскресенье. Если бы я только могла представить... Ничего. Я подожду, обещаю. Подожду до этого дня. А потом, милый, ты будешь мой.